глава 12 первый снег лорен всю неделю я была сосредоточена на том чтобы вовремя подбрасывать угли в переносную жаровню которую случайно обнаружила в одном из закутков замка когда я увидела причудливый чугунный горшок с крышкой на тонких ножках подставках счастью моему не было предела кайта и сатуши на жаровню не претендовали рейден даже не сменил халаты на более теплые хотя в его гардеробах были и такие, так что я экспроприировала находку со спокойной совестью. Раз никому не надо, будет моей. Подкладывать в нее дощечки не получалось, мешала тяжелая крышка. Зато если конструкцию набить углями, она достаточно долго оставалась горячей. Проблема заключалась в том, что угли можно было достать лишь из печи на первом этаже, а моя комната располагалась на третьем. В итоге львиную долю времени занимало спустить жаровню вниз, вытряхнуть пепел, найти металлическую лопаточку на длинной ручке, переложить небольшие догорающие головешки из печи в чугунный горшок и потом с помощью прихваток поднять все это обратно в комнату. Кроме того, я продолжала носить завтраки, обеды и ужины Рея. Требовала от него полной отдачи на тренировках с эспандером, раз уж он от массажа отказался. Аккуратно расспрашивала Кайта и Сатоши о вещах, с которыми ранее не сталкивалась. О магии, артефактах, драконах и даже некоторых непривычных предметах быта. Так, например, я сильно удивилась, когда Сатоша ни с того ни с сего принялась накрывать стол на кухне, где мы ели. Даже не с катертью, гигантским толстым одеялом. Выяснилось, что, оказывается, с приходом холодов люди с Большой Земли привыкли удерживать тепло именно таким образом. Сверху ставится еще одна большая доска, и получается, когда ты ешь за столом ноги все время в тепле, пояснила Коку, расправляя одеяло так, чтобы концы лежали на полу. Я лишь покивала оригинальные идеи, отметив про себя, что с отопительной системой у местных все не очень. Вечера я проводила за повторением иероглифов, которым днем учил меня Рэй, и страшно злилась, что в драконьем языке нет алфавита. Каждая черточка, штрих или закорючка становились для меня открытием. И особенно раздражало, что значение одного и того же символа могло существенно разниться в зависимости от того, в каком контексте употребляется. Один из первых иероглифов, которые я выучила, внешне выглядел простеньким и похожим на елочку. Означал «жизнь», но вместе с «рыбой» переводился как «сырая» или «необработанная» а в контексте образования вовсе означал «студент». Где логика, я абсолютно не понимала. Чтобы хоть как-то уложить в голове новый язык, я сделала себе миниатюрный справочник-шпаргалку на языке, который всплывал в голове сам собой из прошлой жизни. Заодно и произношение иероглифов указала. К счастью, нашла в одном из кабинетов харакуны и плотные листы бумаги и множество карандашей с черным грифелем. Немного подумав, я решила записывать воздушное выражение и поговорки за кайта, чтобы перечитывать на ночь и вникать в глубокий смысл. Даже обезьяны падают с деревьев. Означало, что никто не застрахован от ошибок даже в своей специализации. Эту фразу уборщик сказал, когда перепутал серебряные кольца и вместо чистого коридора развел лужи. Когда я попросила его наглядно показать, как он пользуется артефактами, кайта хмыкнул. Лягушка в колодце не знает океана. Уже позднее, размышляя над этой фразой, я пришла к выводу, что он похвалил и выразил одобрение. Даже не имея магии, я все равно пыталась понять, как ею пользуются. Однажды пожилой уборщик умудрился надорвать спину, взявшись за тяжеленный сундук с постельным бельем, да так сильно, что не смог выпрямиться. Разумеется, я его уложила на пол на первый попавшийся матрас. Сняла воспаление как могла, втерла обезболивающую мазь и приказала пролежать минимум день в постели. В этот момент в памяти всплыли техники кинезиотейпирования из прошлой жизни. Я с сожалением подумала, что будет здесь что-то подобное, я бы с радостью облегчила боли кайта. Но, увы, этого слова не знали ни Сатоши, ни Йоси, и я поставила себе мысленную зарубку. Как-нибудь пройти из Йоси до деревни снежных вершин. И поговорить с человеком, который сделал испандер на заказ. Если технически можно получить эластичную ленту из местных материалов, то наверняка ее можно сделать очень тонкой и посадить на растительный клей, чтобы не раздражал кожу. А тому же правильно наложить на тело, чтобы поддерживать и стабилизировать мышцы, дело техники. Определенно, если все получится, то и нары использовать можно будет. Так, за всеми хлопотами, постоянным обогревом комнаты с помощью переносной жаровни и изучением письменности драконов, я не придала значения тому, что в один из дней Рейден сам спустился к Йоси на инвалидном кресле и о чем то долго с ним разговаривал. Мне показалось, что мальчишка даже пытается поспорить с его лордейшеством. Так активно он жестикулировал. А еще через день Рей ранним утром постучался ко мне в комнату. «Лорен, ты проснулась?» Громко позвал Рей, чем немало удивил. Обычно я вставала раньше и приносила ему еду, а тут... Я зевнула и ахнула, глянув в окно. За стеклом в медленном танце кружились пушистые снежинки. «Лорен, к тебе можно зайти?» Тем временем вновь подал голос хозяин замка. Я быстро села на матрасике для сна, оглядела свою импровизированную пижаму из теплых штанов и плотной, но свободной рубашки на всякий случай дотянулась до ближайшего халата и накинулась сверху. «Да, теперь можно», — отозвалась торопливо, проводя рукой по волосам. Деревянно-бумажная дверь отъехала в сторону. И в спальню заехал улыбающийся Рейден, бодрый, свежий, с чуть влажными после мытья волосами, в новеньком кимоно, которое сидело так безупречно, как на мне не сидело ни одно платье за всю жизнь. «Доброе утро, Лорен». Тепло поздоровался мужчина и чуть удивленно поднял брови. «Ого, ты еще не встала? Вот это ты, Соня!» «Обычно я встаю раньше тебя, Рэй!» Буркнула я, тушусь под насмешливым взглядом. Рейден с первого дня, как я рассмотрела его, казался очень красивым мужчиной, но сейчас улыбающийся и довольный он ослеплял. Даже тонкий шрам на шее, выглядывающий из-под ворота одежды, совсем не портил. Бездонный темный взгляд из-под пушистых ресниц. Густые и частично стянутые в пучок волосы. Две металлические спицы, торчащие крест-накрест из необычной прически. Плотный угольно черный атлас, контрастирующий и подчеркивающий приятный оттенок кожи. Рейден действительно был красив, а улыбка делала его практически неземным существом. Я остро почувствовала себя неумытой, нечесанной, с засонками в глазах обычно я встаю раньше тебя в том мне ответил мужчина принимаю ванну переодеваюсь иногда выезжаю в сад и читаю книгу до твоего прихода с завтраком о только и протянула я потрясенно ясно я конечно видела что Рейни спит когда я по утрам вхожу в его спальню но мужчина на кровати плотно ассоциировался с только что проснувшимся человеком остро стало еще более неловко Тем временем Рэй подкатился к окну и развернулся. Сегодня первый день месяца белых деревьев и первый снег. Правда, здорово. Что? Я тряхнула головой, прогоняя лишние мысли. А, да, на улице очень красиво. Осень выдалась сухая, так что зима будет снежной. Ну что, ты готова? Пойдем? Куда? Выдохнула потрясенно. Я разве не сказал? удивился Рейден. Исполняй твое желание, разумеется. На этих словах он повернул кресло, и я только сейчас обнаружила на его коленях огромный моток веревки толщиной из два пальца. Одевайся теплее и обязательно зайди к Сатоше. Она уже собрала нам еду на день. Надо постараться успеть провернуть все побыстрее, а то, если завтра выпадет снега больше, мы не сможем посмотреть на окрестности с высоты птичьего полета. Жду тебя внизу. Мне оставалось лишь хлопать ресницами и ошеломленно смотреть, как этот дракон-затворник, еще недавно выгнавший меня из своей комнаты и заявивший, что больше не хочет участвовать в сеансах массажа, весело насвистывая удаляется в коридор. Лорд чернильных небес, Рейден Акрейский. Рей не мог обернуться во вторую ипостась еще минимум полгода, но желание сделать Лорен приятное было выше всего. Целую ночь он провел размышляя, как можно исполнить ее мечту. И наутро вспомнил хорошо утоптанную плавную тропу на холм, которую специально для него прокладывали люди из деревни Горных Вершин. После нашествия мертвых душ они хотели отблагодарить лорды чернильных небес за спасение. А так как Рэй не скрывал инвалидности, люди решили проложить такую дорогу на ближайшую возвышенность, чтобы можно было проехать даже на широкой рикше. Рей давно не поднимался в горы, ни драконом, ни человеком. После магических силков любой оборот давался с трудом и наказывал адскими болями. А забираться целый день на холм в ипостасе беспомощного человека, когда зная, что раньше на это хватало нескольких взмахов крыльями, то еще издевательство над самим собой. Но желание Лорен все меняло.